Глава 4. На следующее же утро, ещё до рассвета, в комнату Антонии постучали. А? Войдите. В дверь просунулся хорошенький носик Риты. Синьор, главный повар, сказал, что выходит через полчаса. Поторопитесь, Ритана. Полчаса? подскочила Ритана. Пока всё самое лучшее не разобрали, этого Антониа уже не слышала. Она металась по комнате, пытаясь одновременно одеться, причесаться и умыться. Рита хихикнула и прикрыла дверь. Внизу Антонио, оказалось, через 20 минут. Старший повар был похож на помидор, толстенький такой, краснощёкий, круглоенький. Рита на Антонио: "Доброе утро". "Доброе утро, синьор", Фара, шепнула оказавшаяся рядом Рита. "Доброе утро, синьор Фара". Тут же поправилась Антония. Колючие кругленькие глазки повара оглядели её без особой приязни. Точно так же без приязни смотрели на неё два лакея, которые обычно сопровождали повара на рынок. Хулио с большой тачкой, в которую было погружено несколько корзин, и весьма недовольный жизнью Роман. Аритана, я понимаю, что вы благородная, но на рынке прошу мне не мешать и стараться вести себя потише. И как обычная синьорита согласилась с Антонио. Она надела одно из привезённых с собой платьев, и сейчас на благородную даму вовсе не походило. Простое чёрное платьице в горох могло бы прекрасно смотреться на служанке. И дело даже не в цвете, а в старомодном фасоне и дешёвом ситчике, который на него пошёл. Благо на улице стояло начало лета, было тепло и уютно. На голову Антонея повязала косынку, так как это было принято у крестьян. Стянула на лицо ровный край, закрывая лоб почти до бровей. Завязала узел на затылке. Свободный конец подвернула, так чтобы волосы были полностью под тканью. Самое то, что нужно. Хорошо бы, Аритана Антония. Не поверил повар. Антоний пожал плечами. Сеньор Фара, я постараюсь не доставлять вам неприятностей. И, пожалуйста, называйте меня Ритой, пока мы будем на рынке. Повар несколько секунд смотрел на неё, а потом ухмыльнулся. А что? Хитро. Если кто её услышит, то ли имя тебе, то ли титул. Хорошо, Рита. На. И если что не так, не обессудьте. Спасибо вам, сеньор Фарра. Спасибо, корзинку не наполнишь. Идёмте. Рита. На четверых человек, повар Антония и два лакея, Хулио и Роман, вышли из дома. Рынок. Так же Антония любила рынки: яркие, весёлые, шальные, разноцветные. Запахи накатывают и оглушают, сбивают с ног. Запах квашеной капусты смешивается с запахом духов, шёлка с дерюгой, нищ и с богачами. Повсюду снуют вездесущие воры, кричат торговцы, привлекая покупателей, кричат сами покупатели. Вот идёт торговля. Да вы что, рыба тухлая, свежайшая, только вчера плавала в канализации. Вот туда её и спусти. А мне дай вон того окуня, которого под прилавком прячешь. Антония с огромным удовольствием глазела по сторонам. Синьор Фора посмотрел на девушку, потом вздохнул, И вдруг купил на лавке пирожок, тёплый, ещё горячий, с яблоком. Кушайте, Рита. На, не бось, не завтраком ши. Это мне ничего, а вас-то сейчас ветром снесёт. Благодарю, сеньор Фара. Антония впилась зубами в пирожок. Вкусно. Да вы с ума сошли. Реа за фунт чая я курицу за эту цену куплю. Вот и заваривайте её вместо чая. Синьор Фора прицелился к крупам, к муке, первый сорт. Да что ты? О чего такая тяжёлая? Смеяться извольте, синьор. Не мука, россыпь. Тогда гирю из неё вытащи, а то слишком мешок тяжёл для россыпи. Не бось, водой смачивал. Треки, шум, гам. Антония оглядывалась по сторонам. Да, здесь ей было хорошо и уютно. Эх, не уезжала бы она из Лосара, сейчас покупала бы продукты для себя и до Лорос, торговалась бы, понятно. Сеньор Фара, список есть, что нам нужно? Конечно, специи нужны. Рита, на разбираетесь? Не особенно, не стесняясь, созналась Антония. А вот овощи купить могу, птицу могу. О, вообще, говорите. Антония кивнула, ожидая проверки. И не ошиблась. Лук нужен, сладкий, но лёшкий. Сможете выбрать? Антония уверенно подошла к прилавку. Так, эта связка нам не нужна, слишком сильный запах. А вот здесь лук подгнил, видите у основания? Я в наскрежков что-то очищали. И этот мне не нравится, видите, шелуха тусклая, и вот влажные участки, их просто внутрь заплели. Да вы что, сеньорита? А я вот сейчас любую луковицу очищу по своему выбору. Если она, мне кажется, подгнившей, я её лично куплю и съем, а если окажется, вы её съедите с гнильцой, предложила Антония и уверенно взяла в руку следующую луковицу. И этот лук мне не нравится. Крупный, но легковат. Теперь внутри пустой. Синьорита, проверим? мило улыбнулась Тония. А вот этот лук вам нравится? скрипнул зубами продавец, вытаскивая из-под прилавка косицу не крупного красного лука. Антония ловко ощупала его, осмотрела. Сойдёт. Сколько? Риал. Злорадством на лице торговца можно было лук вместо масла заправлять. Это за косицу или за весь товар? Антония и глазом не моргнула, начиная торг. Сошлись на 10 писсетах за косу. Взяли 3 штуки за риал. и разошлись друзьями, но ну, как друзьями? Кажется, под конец торговец готов был лично скоординить девушке весь свой товар, но разве это не проявление истинной дружбы, когда для друга ничего не жалко? Сеньор Фора улыбался в усы. Даводилось торговаться Ритана. Дома у меня слуг не было, а кушать хотелось, так дешевле, чем по луковице покупать. И то верно, вижу, разбираетесь. Купите вот морковку, свёклу, репу и капусту. Картошку хорошо бы и зелени. Роман, давай со мной и корзины возьми. Хулио, тачку захвати и сходи помоги выбрать и приходите к ряду со специями, я там буду. Сколько надо? А вот по мешку, лучше даже по два, если хорошую найдёте. Тыква нужна штук 10. Начало лета, приличных овощей днём с фонарём не разыщешь. Антонья кивнула, но вдоль ряда пошла. Ты к ей приглянулись почти сразу. Крепенькие, рыженькие, пухлащёки, хоть ты их сейчас на картину и натюрморт трясуй, но осмотрела девушка каждую и принялась торговаться, сбивая цену. Постепенно нашла и остальное. Хулё следовал за ней, не помогал, но и не мешал. только один раз поворошил морковку, хотя Антония так и так весь мешок перерыла и штук 6 подгнивших выбросила. И одобрительно кивнул. Второй раз он вмешался, когда Стоне потребовали 2 реала за мешок свёклы, и сообщил, что за такую цену 2 мешка купить можно. Антония приняла слова мужчины к сведению, мешков и купили два. Свёколка была мелковатой, но хорошей, ни вялой, ни гнилой, пахло правильно. Да что ж ты делаешь, охальник! Антония охнула и кинулась на помощь пожилой сеньоре, которую толкнул проходящий мимо мужчина. А поскольку здоров был мужчина, а кебык, то и женщину он к своим ногам поверг одним движением плеча. Сеньора, вы в порядке? Обопритесь на меня и вставайте. На вид женщине было лет около пятидесяти, темные волосы с проседью. Смуглое загорелое лицо, аккуратное чёрное платье. Волосы собраны в узел на затылке, и на нём с помощью булавки закреплена шляпка, небольшая, словно блинчик. В порядке, синьорита. Ух, глашенный, носятся тут, как вечером зенки зальют, так с утра ничего и не видят. Антония помогла женщине отряхнуть юбку и улыбнулась. Может, вам ещё чем помочь? Женщина прищурилась, но отказываться не стала. Я смотрю, ты со спутником. Да, синьёра. А у меня ноги уже не те, и годы мои уже не те. Если я сейчас мешок муки куплю, не завезёте ко мне на дом? А где вы живёте, синьёра? осторожно уточнила Антония. И отказывать женщине не хотелось, но и топать через весь город она никого не заставит, можно даже не сомневаться. Колле Таралонго, двадцать пять. Ой, Антония удивленно посмотрела на женщину. Ну да, городской особняк ее родственников тоже стоит на Колле Таралонго, только номер два. А двадцать пять – это в конце улицы. Это она договорится с сеньором Фора. А что удивительного? Не одни ж там богатеи обитают. Антония и не удивлялась. Я у родственников живу, рядом. Кале Таролонга два. А то я не знаю. Эва, на спутника своего посмотри. Кривиться весь, как к луку облопался. Антония посмотрела на Хулио. И верно, лакей кривился, но не спорил. Но происходящее ему явно не нравилось. А все потому, как бедла припечатала бедолагу сеньора. дан адан как меня встречает так и здоровается и кланяется а этим вешты не по норову что кто-то беден они присмыкается услужащая порода весь мир бы в халуи загнать да не получается синьюра я вас прошу не оскорблять моего спутника тем более что вы не правы хэште а не мала судить кто прав а кто не прав в самый раз отрезал антония чтобы не оскорблять человека, которого о чём-то прошу, синьёра захихикала. Это верно. Ладно, прости, милок. Знаю, меня не любят, да мне любви и не надо. А вот муки мешок, пошли, сейчас с торгуем, да и погрузим. Хулио закатил глаза, выпрошая творца: "За что?" Но поскольку творец был занят, отправился грузить мешочек с мукой. Скромный такой фунтов, Наста. Примечание. Один испанский фунт равен 0,451 кг. Так что мешочек и до 50 кг не дотягивал. Самые мелочи. Примечание автора. Вопреки опасениям Антонии, сеньор Фарра не разозлился. Сеньора Маркас, это может. И видя, что только Антония не поняла в чём суть, пояснил Сеньора Маркос заноза для всей Калета Ролонга. Как увидите, так поймете Ритана. Так, морковка хорошая, свеколка. Тележка была нагружена до краев. Потом также до краев накрузили корзины Антония и Танисла корзинку со специями и травами. Но возвращались они уже другой дорогой. Смотрите, Ритана. Сеньор Фара показал Антониевкум головы настоящие дома, мадам. Понятно было сразу, именно это и есть Калетта Ролонга двадцать пять, и понятно было, почему кривился лакей. Вот представьте себе зубы: белые, ровные, чистенькие, и вдруг один зуб, хотя бы из краю, гнилой, черный, с дуплом и язвами. Вот именно такое впечатление и производил этот дом. Старый, в 2 этажа, с небольшой башенкой, так уже лет 200 не строят, и с крохотным же балкончиком, который держался только чудом. Потемневшие от времени камни, старая черепица, поблёкшая от времени навес и вывеска над входом, старая же, с почти неразличимыми буквами: "Лавка антиквариата Маниста". Лавка антиквариата. Да, Ритана. Синьор Фара сделал несколько шагов и постучал в двери лавки. Открыто. Тихо звякнул колокольчик. Синьор Маркос, куда ему купо поставить? Антониа смотрела во все глаза. Перед ней словно бы гостинная открылась, но захламлённая до предела. К примеру, в ней было 3 стола. 6 зеркал, 2 дивана. А уж всякой мелочи, вроде вазочек, статуэток, часов и прочего, легион. И на всём этом были написаны цены мелом от руки. При этом то не подозревала, что половину вещей они просто не видят, потому что разглядеть их не представлялось возможным. Вот симпатичный столик, но стоит на нём три вазы два подсвечника и несколько блюд. И он теряется. А ведь красное дерево и узор красивый. Трюмо, но флаконов на нём столько, что зеркало считай, не видно, и сверху ещё какая-то пакость свисает, вроде гирлянды из тех, что на ёлку вешают, но пыльной жуть. Хозяйку долго ждать не пришлось. Муку привезли, а это хорошо. Заносите. Хулёв послушно взвалил себе мешок. На плечи и пошел куда сказано. Антония невольно посмотрелась в зеркало. Старое стекло было пыльным и мутным, лица было почти не видно. Тряпку бы, да протереть все. Благодарствую. Хозяйка в этот раз не извила и не пыталась укусить. Удружили. Легкой вам дороге. А ты Ритана заглядывай, как мимо проходить будешь. Антония посмотрела с удивлением. Вы? Нет, не знаю. Только что ж я тёмный источник не увижу, хохотнула хозяйка. Не бойсь, старшенького, дочка. Да эрна. Антония медленно кивнула головой. А ты не удивляйся. И я молодой была. Ах, и парень был, да и история. По нему все бабы с ума сходили, а он Некромантку выбрал. Как такое забудешь? Ты на нее, кстати, и похоже, когда волос не видно. Та светленькая была. Все верно, сеньора. А раз верно, заглядывай в гости Ритана. Чайку попьем, а предках посплетничаем. Сеньора рассмеялась дребезжащим смехом и достаточно бесцеремонно принялась подталкивать гостей к выходу. Антония не возражала. Интересное знакомство. Сеньор Фора, а вы можете мне рассказать про сеньора Маркос? Пожалуйста. До дома было идти минут десять, и повар не стал отказываться. Тем более продукты девушка купила хорошие, денег сэкономила, корзину несла без возражений. А что старой ведьме на крючок попалась? Не одна она такая, не первая и не последняя. Так-то она не сеньора, а сеньориана Маркос. Просто уж забылась за давностью лет. А, -а, -а Луиза Каталина Маркос. Сестра у нее тоже есть, кажется, Хелена Каталина. Я уж не помню, давно дело было. Мужика две девчонки не поделили, да и разругались в дрыск. Младшая с ним сбежала, старшая осталась, да и лавку унаследовала. Отцу вишь ты. тоже не понравилось, что дочка на какого-то проходимца польстилась, то ли на актёра, то ли на жонглёра, уж и не помню. Ну, уехала. Магазин этот на своём месте уже лет 100 находится, как бы не больше, и держит его шестое поколение Маркасов. А ремонтировало его какое поколение? Четвёртое. Сеньор Фарра от души хохотнул. Примерно так. Старый Маркас именно что старый и был ему не до того было а дочка его не знаю уж на что она живет но как-то концы с концами сводит худо бедно вот и оно оторетана что худо и бедно сами видите а предлагали ей домик продать так в крик шуму визгу здесь ее предки жили здесь и она умереть желает а соседям понятно дом не нравится Сами видите, Ритана. Ритана видела. Действительно, в богатом квартале, на богатой улице магазинчик был, как бельмо на глазу. А синьор Фора понял вопрос до того, как он прозвучал. Нет, Ритана, род такой. То ли она что умеет, то ли не умеет, но связываться никому неохота. Знаете, есть такие люди, глаз у них дурной. Рита не знала, то ли он украл, то ли у него украли. Вот до Лорис, кстати, такой славы старалась избегать, и Лосара тоже. Хотя им избегай не избегай темный род и все этим сказано. Дурная слава за ними не бегает. Они с недавно жились, срослись, даже сроднились. А церковь не пойман, не ответчик. Глаз там, ухо. У нас просто так людей на улицах не хватает. С этим Антониа тоже была согласна. Как вы думаете, синьор Фора, стоит ли мне к ней зайти в гости? Сложно сказать, Ритана. Дело такое, что старый ведьми в голову взбредёт, никто не знает. Может, хорошее, может и не особо. Антониа задумчиво кивнула. Спасибо, синьор Фора. Вы не будете возражать, если я еще раз с вами за продуктами схожу, или почаще? Рад буду, Ритана. Атан знает. Антония кивнула. Тан, Аден и Ритана раззалия в курсе, что я буду ходить с вами. Мне же надо научиться выбирать продукты, чтобы гнильюм не кормили. Конечно, надо. Согласился мужчина и хитро улыбнулся еще раз. Конечно, Ритана. И потянулись дни. В храм Антония ходила со всей семьёй в воскресенье, и там был он. Стоял, улыбался Альбе Инес. Говорят, мужчина не может описать любимую женщину. В чём она была одета, как выглядела, для него то не важно. Она есть, и она освещает своим присутствием мир. А Антония смотрела на Эуджению Какой же он был красивый. Вот спроси, во что был одет, как причёсан, не рассказала бы. Для неё мужчина словно был в ореоле света. Приблизиться уже невероятно, дотронуться даже до рукава, заговорить первой, Антония даже представить этого себе не могла. Язык словно цепями сковала. И это она, Ласара. Но всё было бесполезно. Все. Антония могла только стоять и смотреть, а мужчина, которого она кажется полюбила, подошел к Альбе, поклонился Ритани Розали, поцеловал дамам ручки, сделал комплимент по углению. Антонии комплимента не досталось: небрежный взгляд, улыбка. Девушка покраснела, как клюква по осени, но в сером костюме, словно мышь. прищавая страшненькая мышь, на что она могла рассчитывать? Антония всё понимала, но творец единый. Как же хотелось, как хотелось расправить плечи, улыбнуться, показаться в своём настоящем виде. И а вот что потом Антония не знала. Язык не поворачивался, о чём с ним можно говорить. Но Эудженио Он все не испытывал неловкости и сам болтал за шестерых, о погоде, о природе, об очаровательных глазах Альбы, о пикнике, на который обязательно надо поехать с столь очаровательной девушке и её не менее очаровательной сестре и матери. Антонию он словно бы и не видел, и это всех устраивало, кроме самой Антонии. Но ей ли было отстаивать своё мнение, Девушка молча сдвинулась в тень от колонны и кусала губы. Что она может сделать, чтобы привлечь его внимание? Ничего. Девушка сдвинулась ещё дальше за колонну и просидела там всё богослужение, честно не услышав ни единого слова из молитв. Она смотрела на Эудженио, на светлую прядь волос, падающую на чистый лоб. на точенный профиль, на очаровательную улыбку, на то, как он иногда, помогая Альбе переворачивать страницы молитвенника, касается ее руки. И девушке было больно. На этот раз на исповеди Антония отвечала на вопросы намного увереннее и молитвы прочла две штуки, которые выучила. Отец Ангель от души похвалил девушку. Ты умничка, дитя. Антония вздохнула в ответ. умница. Да. А хочется быть красавицей и любви, и чтобы Эуджению касался её руки. Но сердце девушки царапнули ещё раз, когда красавец попросил позволить ему проводить до дома очаровательную Альбу. Ухаживание было объявлено по всем правилам, и Ретана Розалия дала согласие. Но как же было больно и тоскливо Антоние которая садилась в мобель. Как же грустно. Впрочем, её настроение никто не заметил. Тётушка щебетала как птичка. Барба сказала, что Эуджению не беден. Раньше он служил, но сейчас получил наследство и может себе позволить небольшой отдых. Приехал в столицу, попробовал подать прошение о переводе куда-то в канцелярию. В канцелярию. Это так скучно. Надо логубы поуглина. Ничего ты не понимаешь, дочка, посмотрела на неё с улыбкой мать. Запомни, с военным и по гарнизонам поездишь, и по разным местам службы, куда его начальство отправит, и денег у него мало будет, если это не интендант. А уж что мужа убить могут в любой момент, я и вовсе молчу. То ли дело чиновник, да и пригодится свой человек на хорошем месте всегда. Поулина надула губы. Военная форма намного красивее. И всё же это не надёжно. А вот для Тони можно и посмотреть военного, если в невысоких чинах. Я полностью положусь на ваше решение, Аритана Розалия безцветным голосом произнесла Тони. Аритана одарила её благосклонным взглядом. Ты умница, Антония. Веди себя так же и дальше. Будь благоразумна, и судьба твоя будет устроена. Не с Алджению. Красавиц и умница, перспективный чиновник должен достаться родной дочери, а племянница сойдет и что попроще. Впрочем, Антони или Пинять. И девушка попробовала улыбнуться. Я постараюсь не подвести вас, Рита Нарозалия. Можешь называть меня тетушка Розалия. с не зашла Ритана и улыбнулась, выслушивая благодарности. Она рисковала, конечно, но девочка оказалась не глупая и, что приятно, страшненькая. Как раз достаточно страшна, чтобы оттенять красоту своих кузин и достаточно умна, чтобы это понимать и не протестовать. Как же хорошо, что она не вышла замуж за Дайерана. И Раззалия принялась наставлять Паулину. которая упорствовала в своей любви к военным мундирам. Военные. Мундир это красиво, но в него ещё и человек завёрнут. С молодёжью никогда не знаешь, что из них получится. То ли сопьются и загуляют, то ли в бою погибнут, то ли хватит ума и удачи выше пробиваться. В молодости не поймёшь, а постарше либо уже женаты, либо вдовцы с детьми. либо если уж о вовсе высоких чинах говорить, то просто старики. Зачем за такого дочку отдавать? Не надо. Розали дочкам счастья хочет, а именно спокойной и сытой жизни за мужем, как за каменной стеной, как у неё самой, понимать надо. А то, что дома Антония подпёрла дверь стулом и долго ревела в подушку, стараясь, чтобы никто не слышал всхлипываний, и вовсе никого не касалась. Мало ли кто и почему плачет? Может, она дом вспомнила или отца, или плакала с ней по другому поводу, но о своей непрошенной любви то не решила молчать. Чем должна заниматься юная Ритана из благополучной семьи? Разумеется, принимать участие во всякой и всяческой благотворительности, состоять в комитетах спасения, защиты, помощи, Работа? А вы считаете, что это не работа? Да вы знаете, сколько хлопот у милых дам. Сколько времени занимает организовать даже один благотворительный базар, а подготовиться к нему, а работы, которые будут продавать на базаре, а обойти малые мужьи семьи и определить, кому и какая помощь нужна. Где-то родители могут пить, где-то ленится. где ты недостаточно усердствовать с молитвами и это всё надо учитывать. Дворец помогает тому, кто рук не покладывает, а заодно скромен, благочестив и знает своё место. Но это уже детали. Важно то, что юные ританы заняты с утра до вечера и правильно, ибо в незанятую голову тут же лезет нечистый. Ритана Розалия, кроме того, вела бухгалтерию семьи распределяла бюджет, выделяла деньги на хозяйство. Это кажется, что жизнь хозяйки дома легкая и приятна. На самом деле она не оставляет ни минуты свободного времени. Вот и сегодня Ритана Розалия решила съездить с девочками на заседание комитета помощи неимущим. Посмотрела на Антонио с сомнением и решила уточнить. Антонио, ты умеешь рукодельничать? рукодельничить, тётя Розалия. Шить, вышивать, возможно, что-то ещё. Плести кружева, к примеру. Антониа покачала головой. Там, где дело шло об иголках и нитках, у неё обе руки были левые. Поставить заплатку она могла, но и только. А что-то перешить, разобраться с выкройками, плести кружева, Да, конечно, именно этим надо заниматься, Ританя, даже подыхая от голода. Антония могла задать другой вопрос, зная к тётушка, как копать червей, как прикармливать рыбу, уметь ли её ловить, потрошить, запекать на костре, может ли подвить и спрощить птицу, сажать картошку или окучивать её. Неблагородно, а что поделать? Жить как-то хотелось. А для жизни надо три раза в день кушать, а не кружева плести. Вслух Антония этого не сказала, но в своей бездарности призналась. Ритана нахмурилась. Плохо. А что у тебя с почерком? Не могу сказать, что он хорош, тётушка Розалия. Переписывать книги тоже не получится. Жаль. Тебе было бы полезно. Переписывать книги? Искренне удивилась Антония. Зачем? Если дешОВенькие отпечатки с деревянных досок были по карману практически всем, кроме уже вовсе бедноты, мы переписываем изречения из священных книг и раздаём их беднякам. Изрекла Паулина, чтобы не роптали на судьбу, а несли свою ношу с достоинством. Каких усилий Антонии стоило не расхохотаться, знала только она сама. А ещё она бы знала, что сказать таким благодетелям. в пору своего голодного детства и ни единого слова из этой речи в священных книгах не было предлоги разве что но говорить вслух Антоние ничего не стало и попросил разрешения остаться дома и почитать книги данные ей в храме всё же неловко надолго задерживать такую ценную литературу это не библиотека ритана розалия подумала и согласилась Действительно, дело полезное, и опять же, возьмёшь девчонку с собой, а она и делать-то ничего не умеет, будет чучелом в углу сидеть. Нет, ни к чему. Ритана взяла себе на заметочку потом расспросить племянницу подробнее, а может и научить чему, и отправилась в комитет вместе с дочками. Антония честно читала часа полтора, потом повторяла молитвы, как попугай, а потом довела себя до зубной боли и зелёная вышла в столовую. Ритана. Да на вас лица нет, ахнула Рита. Антония помассировала виски. Погода, наверное, меняется. Так давит и давит. Тут-то вы вся бледненькая. Может, вам прогуляться пойти? Ритана. Пожалуй, задумалась Антония. Далеко я не пойду, страшно, а вот по улице пройтись можно. туда и обратно. Может, хоть развеюсь. Со стороны слуг возражений не последовало. Антония вышла из ворот особняка, огляделась и решительно зашагала в тот конец улицы, с которым уже побывала недавно, к 25-му дому. Ей срочно требовалось пообщаться с кем-то нормальным. Синьор Луиса была в магазине. Звякнул колокольчик, Она подняла глаза от большой книги и увидела на пороге Антонио. Ухмыльнулась, попришла. Ну, заходи, гость и будешь. Благодарю, сеньора. Антонио прошла внутрь, стараясь ничего не задеть и ни за что не зацепиться. Сложно, конечно, но попробовать надо. Старуха фыркнула. Было б за что благодарить. Воздух некупленный, чая налить. А можно? уточнила Антония. Чего ж нельзя? Проходи, садись. Может, за одной старуху с плетнями потешишь. Да разве ж вы старуха, синьора? Попытки Тони польстить были пресечены взмахом сухой ладони. А себе я и сама всё знаю. Не мети хвостом. Рассказывай. Тошно тебе у Араконов? Душно, согласилась Антония. Понимаю, они хорошие, добрые. Да только шапку из доброты не сошьёшь. Даже на заплатки не пустишь ту доброту. Антонею вдруг стало легко и уютно. Моя бабушка говорит так же. Бабушка? Ну, кто-то вроде того. Мяу! Раздалось из темноты и на свет вышел здоровущий кот. С кошачьей легкостью прошелся по столу, не скинув ни единого предмета, посмотрел на Антонию. Хорош! искренне восхитилась девушка. Кот был дворянином, то есть властителем подворотен и помоек явно, совершенно не породистым, но зато обаятельным, серо-бурым, большим, пушистым и мордастым. Умные жёлтые глаза смотрели в лицо Антоние. Сеньор Мендоса представил его хозяйка, Маркус Мендоса. Антония протянула коту руку. "Укусит", предупредила хозяйка, но вместо этого кот обнюхал предложенные пальцы, мурлыкнул и потребовал, чтобы его почесали за ухом. "Эштэ, меня коты любят, вот собаки те не очень". созналась Антония. Тёмный источник. Ах, ну да. Я и запомнила. В это Антонии точно не верилось, запомнила она. А ещё снег вверх пошёл и маргаритки на деревьях расти начали. Забавно. Она синьюру Луису видела-то второй раз в жизни, но уже почему-то испытывала к ней симпатию, вряд ли взаимную. Кот прыгнул к Антонии на колени и устроился там уютным клубочком и замурлыкал. Так почему ты караконом приехала? осведомилась женщина, ставя на стол чайник. Так я ещё не говорила. А ты скажи, а что меня ждало в провинции? пожала плечами Антония. Я и так с трудом выживала. Отец считай всё, что мог, пропил, а как дальше? а в столице, значит, лучше будет. Не то, чтобы намного лучше. Я понимаю, что в Римате тротуары мёдом не намазаны и молочные реки по улицам не текут, но шансов у меня здесь всё-таки больше. Ну, в Орёشتене плохо. Так что шансы есть. Я вру? Правда возмущалась Антония не слишком качественно. Сложно разыгрывать дурочку перед умным человеком. А то я не вижу футы нуты табуреты гнуты. Это перед араконами ты милую девочку разыгрывать можешь. Им происхождение задумываться не даёт, а я то всё вижу. И глаза у тебя сообразительные, и повадки. Ты не в благородном обществе росла, верно? Антония перестала притворяться и позволила себе расслабить спину. Всё верно. меня просто научили играть, копировать тех, кто рядом, подражать. Это видно. Антонену пригласи. Всем видно. Ну не знаю. Мне видно было, а уж насколько оно всем остальным? Может, если человек и приглядится, тогда понятно станет. Ну, Араконов, можешь не бояться. Ему на всё плевать, лишь бы солнышко светило. Розалия. слишком озабочена своим происхождением всё ей чешется кому-то доказывать какая она вся из себя ритана а девчонки ещё маленькие им бы по парням да по балам да в грёшке там тебя точно не разоблачат это хорошо вздохнула антония и уже нежимаясь отпила чай из чашки хорошо только вот от кого ты сюда сбежала Ни от кого и снова врешь, видно же, и еще как видно. Правда? Погрустнела Антония. Мне видно, но у меня и у самой. Антония подцепила на кожу ладенку, которую ей на шептала Долорес, оттянула, пригляделась. У вас тоже темный источник, но не проявленный. Верно? Верно. Мать погуляла. Да очень удачно. Вот и досталось. Уметь ничего не умею, да и учиться неохота. Слишком уж хлопот много, а радости мало. Но кое-что разглядеть могу. И что ты боишься? И что маскируешься? А для чего? Чтобы от меня люди не шарахались и не станут не рассчитывай. Девок много, а тёмных источников да ещё проявленных единицы. Антония погрустнела. Тоже верно, если синьора Луиза и сделала свои выводы, то озвучивать их вслух не стала. Те печёёк и печеньки бери, а вон там в вазочке кулытый шоколад. Угощайся. Антония послушно утащила кусочек, положила в рот, осторожно рассосала сладость и получила в ответ улыбку. Нравится? Она у вас совсем не такая, как в конфетах. Конфеты Антонио не любила за приторную сладость. А тут шоколад это была на грани горечи, но почему-то ещё более вкусное. Чуствовался вкус собственно шоколада, нещедро насыпанного в неё сахара. У меня знакомая есть, сама бабы перетирает, сама варит. Вкусно. Кушай на здоровье. Сеньора Луиса А чего это вы меня так привяживаете? Хитро поинтересовалась девушка. А чего бы не привяживать? Девка ты не глупая, а мне и поговорить тут не с кем. Вокруг одни сплошные аристократы. Хоть ты не плюйся, обязательно в тано угодишь. Ага, и подруг у вас нет, и друзей. Знаешь, какой самый серьёзный недостаток моего возраста? Какой? Половина друзей уже померла, а оставшимся внуки померять спокойно не дают. Антония хмыкнула, но уточнять, где внуки синьоры, не стала, проявила деликатность. Впрочем, зря. Синьора всё поняла и разъяснила честно. Мне и в молодости замуж не хотелось, и в зрелости не тянуло, а уж в старости и вовсе глупо. А дети Не получилось. У меня их вообще быть не может. А не рассказывали о таком в твоей деревне? О чем именно? Почему так мало темных магов? Нет. Подумай сама. Активный темный источник уже испытание для окружающих. Антония вспомнила, как ее тетка вела себя с Таном Эрнесто, и кивнула. Ну да, наверное. У тебя-то я смотрю, защита, Антоний кивнула. Да, давно, если не секрет. Нет, не очень. Вот это тоже заметно. Итак, активный тёмный источник вообще мужчинам сильно мешает. Поди пообщайся с дамой, которая от тебя шарахается. Разве ж ту самые жадные соглашаются? Но дети у них рождаются не особо сильные, если вообще одаренные. Понятно. Антония читала нечто подобное, но в библиотеке Лосара все это было изложено так заумно, пока до сути докопаешься, а звереешь. Обычно бывает ровно наоборот, когда у бабы в предках темный затесался и у мужика, а сами они вроде как обычные, иногда и без источника. А ребенок вдруг возьми, да и родись темным. И вот ему пару найти сложно. Дело в том, что темные мужчины, у них все нормальное, и детей делают, да и дорогу, и с бабами им в удовольствие. А вот у женщин темных часто встречается бесплодие. Ох, Антония поежилась. Не то, чтобы она хотела детей вот прямо сейчас, но она же лосара. последняя из если она не сможет иметь детей, её род пресечётся, и все её предки она всех подведёт. Вот что страшно. Говорят, гордись своими предками. А что ты сделал, чтобы они тобой гордились? Антония могла хотя бы детей родить или не могла. У тебя, скорее всего, всё нормально. Это когда отец тёмный, а мать нет. Вот тогда у бабы может быть бесплодие. А когда оба родителя обычные или когда мать тёмная, обычно всё в порядке. А если ещё и отец одарённый, Антония выдохнула. Тогда да. А это можно как-то проверить в храме. Антония кивнула. Я проверю. Спасибо огромное, Здалорас, они почему-то на эту тему не говорили. к слову не приходилось. Вот, потому тёмных магов и мало. Кстати, если ты себе такого найдёшь, дети у тебя точно будут сильными тёмными. Так что, смотри. Антония медленно кивнула. Вот ей совершенно не хотелось искать тёмного мага. Она знала, кого ей хочется, но я смотрю, уже кто-то к сердцу припал. Антония опустила глаза. Мне там делать нечего. А что так? На земле живём. На него тётка уже глаз положила для моей кузины. Да как бьей, дел-то. Антония покачала головой. Мигом из дома вылечу, а мне сейчас и идти некуда, и жить особо не на что. Хотела травницей куда устроиться. А диплом у тебя есть? Диплом? Это город, девочка. Здесь без диплома об окончании курсов тебя просто никуда не возьмут. Разве что полы мыть. Прислугу нанимают, и то её сначала в агентствах учат, как подать, как положить, как принести, встать, сказать. А ты как думала? Ну травы-то я знаю, и никого это интересовать не будет. Без бумажки ты букашка. Антония на минуту понурилась. А закончить эти курсы можно? У тебя есть на это деньги? Хмм, um, честно говоря, нет. Наверное, это дорого, смотря, что ты хочешь. Я травы знаю и за больными могу ухаживать. Это тебе для лекарок курсы нужны. Я не узнавала точно, но думаю, около 100-150 реалов. Антония ахнула. Цена для нее была не подъемной, а чем она честно и сказала: "Ну так попробуй, заработай денег, а потом и на курсы иди". Интересно, где я смогу столько заработать? У родственников попроси. Курсы не помогут мне выйти замуж. Кто знает, кто знает, они такое любят прихвастнуть. Антония вздохнула. Любит-то любит, но вряд ли раскошелится. Можно я ещё приходить буду? Пожалуйста. Приходи, мне не жалко. А если ещё поможешь, пыль на шкафах вытереть, вообще благодарна буду. Возраст у меня уже не тот, по лестницам порхать. Антония кивнула. Тряпку дадите или лестницу дам? Вон, в углу. Это был честный размен. Они поболтали, и Антония понимала, зачем её привоживают, действительно, тяжело старухе. А если ещё и тёмный источник, она-то не чувствует, и вообще ей всё равно. А кто другой? Да и характер к источнику прилагается не самый шёлковый. Понятно, слуги и помощники с бабкой и не уживаются. А так всё честно. Ей чаем напоили, она пыль протёрла. Никакой благотворительности. Вот уж то Антония ненавидела пуши тараканов. Держись пыль, мы с тряпкой уже идём к тебе. К возвращению родственников Антония уже была дома. Честно рассказала тётушке, что выходила погулять по улице, но нагоняя не заработала. Она же не пленница, а в неприятности не ввязалась, проблем нет. Ну так что же, не держать ведь девушку в заперти, да и не удержишь. Возраст такой. лучше где-то и припустить, чем потом получить взрыв и срыв. А ещё на заседание клуба заходил Эудженио и на альбом смотрит очень ласково. Ритани Розалии попросту было не до племянницы. Нотариус профессия сложная. Надо не просто знать законы, надо идеально знать законы. А ещё надо уметь их применять. Надо быть очень педантичным, въедливым, внимательным. Надо уметь отстаивать своё мнение. Надо, надо, надо. Александр Мария Авиель был именно таким человеком. Невысокий, кругленький, рано полысевший, в огромных очках с роговой оправой, он совершенно не производил впечатления опасного человека. Но Стоило ему найти в документах нечто, и он вклещивался в ошибку с энергией голодного кровопийцы и не отпадал, пока не высасывал из неё весь сок, всю пользу. Единственное, что раздражало почтенного нотариуса, что вносило нотку горечи в его вдохновенную работу и добавляло ему проблем это клиенты. Вот клиентов Майтер ненавидел, хотя обожал свою работу. Почему так? Потому как человек существо отвратительно непредсказуемое и вздорное. Сегодня он хочет одного, завтра другого, послезавтра третьего, а кому спрашивается разбираться на Тареусу. Только выбрал наилучший вариант, отработал его, проверил, восхитился красотой решения. Инате, здравствуйте. Начинай сначала с Ел-Козёл Мочало. Вот как работать с этими людьми просто невыносимо. Человека, который постучался к нему в дверь конторы, Мэтр классифицировал сразу: пакость обыкновенная и просить будет тоже о какой-то пакости. Хотя казалось бы, почему? Стоит на пороге симпатичный мужчина лет 30, каштановые волосы, Кари, глаза с длиннющими ресницами, лицо, хоть сейчас на обложку книги и бабам показывать, весь тираж раскупят. Улыбка, и чего улыбается? И нет. Ни причём тут банальная зависть пожилого колобка к молодому красавцу. Ни причём, сказано. Цыц. Что вам угодно, сеньор? Сеньор Авиэль к вашим услугам. Хочешь, не хочешь, Но упускать клиента это расставаться с деньгами, а это грустно. Синьор Авиэль, у меня к вам серьёзная просьба, можно даже сказать, личная. Слушаю. Я являюсь дальним родственником Даилес Лосара. Наши бабушки были кузинами. Молчание. Из надёжного источника я узнал, что моя кузина осталась совершенно одна. и приехал её поддержать молчание к сожалению ританна ласара уехала и не оставила мне ни письма, ни указаний но возможно вы в курсе дела молодой человек с вас 6 реалов за что за консультацию молодой человек поморщился но деньги на стол выложил александр мария аккуратно пересчитал монеты сгрупх их в ящик стола и указал посетителю на кресло. Итак, вы утверждаете, что являетесь дальним родственником Дайлис Сирены Лосара, а также Антонии Дайлис Лосара. Да, сеньор. Ваши документы. Что? Ваши документы. Более того, Я хочу видеть вашу родословную, или мы можем запросить её из архива в течение часа. Мужчина замялся. Мы можем обойтись без этих формальностей. Можем. За 10 реалов. Красавчик, со вздохом выложил из кармана ещё 4 реала. Нотариус покачал головой. Нет, нет. Не всего 10, а ещё 10 реалов. Немного ли за ваши услуги? Синьор. Вы всегда можете заявить в полицейском участке, что я вымогал у вас деньги. Синьор заявлять не захотел и добавил ещё монет, которые также закончили свой путь в ящике стала нотариуса. Синьор. Скрипнул Александр Мария Если бы вы проявили больше участия в вашей родственнице, вы были бы в курсе, что она уехала к родным. К родным? Да, у Лассара есть родные в Эсклете. К ним, Антония, да Элис и отправилась. Эсклэт? Это так далеко. Это точные сведения, сеньор. Я сам посадил девочку на поезд. Более того. Я лично писал письмо к ее родным. Вы их знаете? Пока нет, но надеюсь познакомиться, как только они мне напишут или позвонят. Сеньор, умоляю, скажите, где искать кузину. Я не останусь в долгу. Пятьдесят реалов. Сеньор, ладно, пятьдесят пять. Уговорили. Но позвольте. Шестьдесят. Моя совесть и моя честь, нотариуса, сами понимаете. Визитюр понял, что ему проще заплатить, пока Торк не пошёл дальше, и выложил ещё монеты. Александр Мария улыбнулся. Замечательно. Теперь он купит жене новое шёлковое платье, о котором та мечтает, и дочке тоже. А внучке можно выписать из города целлулоидную куклу и сыну помочь. Эсклад по месте Сралас. Тан Сралас. Как я понял, дальний родственник Ританы Антонии по линии её бабушки. Благодарю вас, синьор. А теперь А теперь, полагаю, вы хотите со мной вежливо попрощаться. Улыбнулся Александр Мария. Э, -э...» вообще-то визитёрный миревалься вернуть свои деньги, придушить немножко наглеца, выгрести наличные и убраться. Но скрипнула дверь. Клиенты они бывают разные, а потому Александр Мария всегда держал при себе не секретаря, а компаньона, симпатичного пса породы мостив по кличке Алекс. Рр. Вопросительно уточнил Алекс. Да, дружок. Наш гость уже уходит. Гость подскочил с кресла и закивал головой. Да, он уходит и быстро. И вообще, он уже ушёл. Саралас. Да, синьор. Прощайте. И вам всего самого лучшего. Когда за визитёром закрылась дверь, синьор Авиэль погладил пса и тихонько фыркнул. Делитанты, болваны. Был бы этот тип чуточку поумнее гусеницы, понял бы то, что сразу же понял мудрый нотариус. Ласара, Саралас. Анаграмма Антония Дайелис явно кого-то побаивалась не этого ли типчика вполне возможно что ж пусть ищут Сараласов а он действительно написал письмо в Эсклад но что-то ему подсказывало что там Антония Дайелис Лосара не обнаружится впрочем это не его проблемы он ведь видел как типчик касался часов в кармашке на жилете И нет, не видел. Но у любого нотариуса есть прибор настроенный на определение магии. У типа в кармане определённо было что-то такое кристалл правды. Их слишком сложно зачаровывать, да и размер там с человеческую голову. Но может быть некий аналог? Вся прелесть ситуации в том, что нотариус не соврал, а в размышлениях Его не спрашивали.